487 ноября 6. Великая индивидуальность, воплощаясь на земле в разные эпохи, облекается в разное одеяние и носит разные имена. Каждому воплощению соответствует своё имя. И лишь самые близкие знают, что сущность одна. Знают потому, что обычно сопровождают земной путь великого духа. Для утверждения очередной миссии нужны ближайшие свидетели, дабы люди через их посредством увидеть могли то, чего сами бы не усмотрели. Знающие, видящие слепым и глухим видеть свет помогают. Глухие и слепые землянек пониманию тайны Также и грядущий владыка майтрии нуждается в первовозвестниках огненных, могущих объяснить величие прихода и значение его для судеб человеческих. Приход совершится на сломе двух юг: Кали уходящий и Сатьи наступающий. На целую югу должен насытить идущий владыка сознание человечества новым заветом жизни. Века огня наступающие нуждаются в огненном учении, которое пищей будет служить на будущие тысячелетия. Учение жизни, даваемое Владыкой, сложно и трудно местами для понимания необычайно, ибо рассчитано не на настоящую, но на будущую ступень развития человеческого сознания. Учение Христа просто, но кже постиг глубину его Учение Владыки Майтреи, будучи продолжением учения Христа и его следующей ступенью, выводит человечество на космический простор и в понятие вечности, жизни вечной и Царствия Божия. Вносит новую струю жизненной правды, реально достижимой и на земле, и в мирах, утверждая жизненную реальность евангельских истин. Оно раздвигает пределы возможностей человека и недостижимое раньше и казавшееся несбыточным и далёким от жизни делает реальным и близким. Оно утверждает, что всё достижимо, и что человек, носитель огненной мощи, является сонаследником неисчерпаемых космических сокровищ и что дана ему власть над материей. В союзе с наукой искусством и очищенными от векового ссора великими религиями мира будет утверждаться учение владыки майтреи среди обновлённого человечества истинно новая эра идёт освобождающая человечество от всех видов духовного рабства и от всех видов рабства вообще свободным от оков прошлого вступит человек в новую огненную эпоху Ближайший свет нового учения сделает людям доступным миссию их велика. Кто же, как не они, поможет людям к владыке прийти и путь людям укажет, по которому сами прошли. Где они могущие сделать это? Их так мало, но луч владыки над ними и над каждым рука. Вы, видящие свет во тьме предрассветной, благово Свет людям несущим немногим он виден сейчас, но множеством станет он виден, когда часы вечности время пробьют. Часа великого прихода не видевшие, но уверовавшие благово. Благо вам, ждущие, но находящиеся на великом служении владыки. Труден ваш путь и бы темно, но отмечен достижениями. Ладоночи он яра кажется вдруг, когда великое время станет. Так напутствует учитель идущих к нему в преддверии грядущего часа.